Глава двадцать вторая. «У меня есть индейка!» Я достаю ее из духовки, всю золотистую, истекающую соком и покрытую хрустящей корочкой, и сама не могу поверить в происходящее. Я дома. Сегодня Рождество, все мои родные и близкие рядом, обед удался, и у всех превосходное настроение. А еще на мне платье от Александр Маккуин, и оно отлично на мне сидит. Люк подарил мне его сегодня утром, сразу после того, как Минни, пища от восторга, познакомилась со своим хомячком. Протянул мне нарядный сверток и сказал, «Знаю, мы обычно чуть позже вручаем подарки, но мне показалось...» Платье в таком стиле должно тебе понравиться. Я растерянно уставилась на свёрток, развернула его, и буквально рот разинул от неожиданности. То самое чудесное платье, что я купила на распродаже, только на два размера больше. Люк сказал, что случайно на него наткнулся. Но, разумеется, такого быть не могло. Он просто, как обычно, скромничает. Чудный, замечательный, тщательно подобранный подарок. Ладно, может, я бы самую чуточку больше обрадовалась, если бы умудрилась влезть в меньший размер. Но, как мудро сказал викарий в своей утренней проповеди, нельзя забывать о сути Рождества. А суть его не в том, чтобы похудеть на 6 размеров. или втискиваться в платье, которое тебе мало, помереть в нём от удушья и заставить всех окружающих сетовать, как так-то, почему обязательно в Рождество? Суть Рождества в том, чтобы носить платье по размеру, дышать полной грудью и свободно двигать руками, ведь тебе сегодня ещё много придётся обниматься, принимать поздравления, произносить тосты и подавать на стол. А когда я, надев новое платье, крутилась перед зеркалом, Люк подарил мне ещё один самый лучший подарок. Он вышел из ванной, чисто выбритый. Я же, взглянув на него рассеянно, подумала: "Что-то в нём изменилось. Чего-то мне не хватает". И вдруг меня как обухом по голове стукнуло. Усы исчезли. Люк Твои усы! настороженно вскрикнула я. Они? Ты что их? Ты же не против Бэки, правда? отозвался муж. Не слишком расстроилась. Знаю, они тебе нравились, но я всё же решил, что это не моё. Ничего страшного, великодушно заявила я. Лишь бы тебе было комфортно, Люк. Скажи, неужели они тебе правда нравились? Неожиданно лукаво взглянул мне в глаза он. Конечно, с достоинством возвестила я. Я ведь так и говорила. Да, любовь моя, со смехом подхватил он. Именно так ты и говорила. Понятия не имею, как он догадался, но мне всё равно. Главное, у меня снова безусый муж. Вот и славно. Сейчас только 2 часа дня, а у меня такое чувство, Будто мы уже миллион дел переделали. Послушали, как викарий поёт попурри из рождественских гимнов, в середине он сбился, но к счастью, всё заглушили тамбурины. Дети поколотили пиньяту и повесежали от радости, когда на них обрушился конфетный дождь. Мама и Дженнис сунули в волосы свечки и спели шведскую песню. Правда, продлилось это всего секунд 30, потому что им обеим было слегка страшновато. А потом Дженнис сделала всем нам свой рождественский макияж, и теперь у всех присутствующих на вечеринке женщин лица расчерчены блестящими полосами. Мы выставили на стол шампанское, бэйлис, шерри, праздничный мохито и чайный грипп. Идея Джесс. Я угостила гостей разными видами канапе: копчёный лосось на чёрном хлебе, копчёный лосось на крекере. Копчёный лосось на блинчики. Копчёный лосось на шпажки для коктейля. И вот настало время подавать индейку и садиться за стол, а я вдруг понимаю, что ощущаю, что же это такое я ощущаю? У меня чувство спрюги. Наконец, сообразив, объявляю я как раз, когда в кухню входит Сьюзи, абсолютного незамутнённого спрюги. «И у меня тоже!» — радостно подхватывает Сьюзи. «Представляешь, мы вчера решили, что тебя похитили. По-моему, у меня даже сердце на какое-то время перестало биться». Я накрываю индейку фольгой, как советует Мэри Берри, и как заправская хозяйка, привыкшая принимать гостей на Рождество, со знанием дело произношу. «Что ж, пускай немного отдохнет». Честно говоря, понятия не имею, для чего индейки отдыхать, но мэри-бери я бы и свою жизнь доверила, не раздумывая. Сколько же видов начинки ты сделала, спрашивает Сьюзи, заглядывая в духовку. Три. А ещё острый фалафель, объясняю я, кивая на противень. Острый фалафель? округляет глаза Сьюзи. Да кто же откажется полакомиться в Рождество острым фалафелем, запальчиво заявляю я. К тому же, это этичное блюдо. Пошли, пора вручать подарки. Бэкс, индейка на вид просто чудо, говорит Сьюзи, когда мы выходим из кухни и направляемся в гостиную. Да и вообще, стол загляденье. Благослови Бог, Стэф. Это она о том, что именно Стэф спасла нас от перспективы оказаться в Рождество без индейки. Вчера, когда мы наконец вернулись из зоомагазина, все взбудоражены, а я ещё и вся в синяках, потому что выбираться из крохотного слухового окна оказалось вовсе не так уж приятно. Она была возле нашего дома, сидела на крыльце, одной рукой придерживая лежащий на коленях костюм Минни. а второй, держа пакет с гигантской индейкой. «Я приняла твой заказ!» — крикнула она, как только мы вошли в калитку. «Не волнуйся, на этот раз ничего не заменили!» «Стеф!» — потрясенно воскликнула я. «Я тебя обожаю! Огромное спасибо! Но как же твоя семья?» «Это меньшее, что я могла для тебя сделать!» — ответила она. Мне позвонил Люк, сказал, что ты пропала и спросил, не знаю ли я, куда ты могла запропаститься. А ещё он сказал, что отправляется на поиски, и я подумала: "Что ж, я тогда позабочусь, чтобы у них хотя бы была индейка". И приехала сюда. Мама, когда я ей обо всём рассказала, поддержала мою идею. Она: "Очень благодарна тебе, Бекки". "Бекс, почему у тебя на крыльце Астэф Ричардс?" В замешательстве спросила Сьюзи. «И о чём это она говорит?» А я сообразила, что не знаю, как объяснить эту нашу внезапную дружбу, не вдаваясь в детали. Но оказалось, что я зря волновалась, потому что как только мы подошли ближе, Стеф поднялась на ноги и решительно выпалила. «Привет, Сьюзи. Не знаю, говорила ли тебе Бекки, но от меня недавно ушёл муж». «О-о-о!» охнула, не ожидавшая такого поворота с Юзи. Вот оно что? Нет, я и понятия не имела. Мне очень жаль. Сначала я хотела сохранить это в тайне, продолжила Стив. Но теперь передумала. Однако в последние недели Бекки была для меня настоящей поддержкой и опорой. И я очень рада, что смогла хоть немного ей отплатить. Затем она вручила мне костюм из синего шёлка и добавила: Пускай Минни наденет его в Рождество. Это её костюм. Ведь ты сама его шила, Бекки, и заслужила увидеть её в нём. От такого у Сьюзи вообще глаза на лоб полезли. "Это костюм Минни?" пролепетала она. "Но, Бекс!" Мне пришлось всё объяснить. Сьюзи сразу же заявила, будто знала, что я сотворила кое-что получше заколтыва булавками. шарф от Денни Джордж, но потом испугалась, что я обиделась, сдала назад и стала уверять, что в каком-то смысле костюм из шарфов был даже лучше, ведь он такой креативный. Наконец, Стэв сказала, что ей пора, крепко обняла меня на прощание и шепнула мне в ухо: "Пускай наше Рождество будет счастливым. Договорились?" Затем она пошла прочь, а я, глядя ей вслед, подумала, что впервые за последние дни Это кажется вполне невероятным, что до меня у меня сегодня самое счастливое Рождество за всю жизнь. Даже несмотря на то, что весь снег растаял. Кто бы сомневался? В доме звучат рождественские песенки, от накрытого стола несутся аппетитные запахи. Минни в полнейшем восторге. Мама и Дженни снова лучше подружки. И мама даже надела ради праздника один из ее старых костюмов. А сегодня утром, попивая бак в физ, она призналась мне. «Солнышко, нам правда нравится в шордичи. Жить там было здорово. Ну, знаешь, как съездить в отпуск. Но все же это не...» Тут мама стукнула себя по груди и не произнесла больше ни слова, но, по-моему, я поняла. Поняла, что она имела в виду. Правда, Дженнис за сегодняшний вечер раз сто упомянула, как ей нравится снова ходить к маме в гости и вместе с ней посещать всякие воркшопы и ивенты. И, может, мы с Мартином тоже присмотрим себе квартирку в Шардиче. А, в общем, даже не знаю, как они теперь всё это разрулят. Но что касается Фло, о ней больше никто не вспоминает. как будто её в нашей жизни никогда и не было. Но главной звездой вечера, разумеется, стал Сантьяго. Все мы притворяемся, будто с интересом слушаем привычную болтовню и покатываемся над шутками друг друга, но на самом деле никто глаз от него оторвать не может. Сейчас Клемия усадила всех детей играть в свою новую настольную игру с карточками, на которых нарисованы шляпы, И все так добры к Сантьяго, и так стараются, чтобы он тоже смог принять участие в общем веселье, что у меня на глаза слёзы наворачиваются. Какой же он замечательный, объявляю я Джесс примерно каждые 5 минут, потому что это правда. Он замечательный. А ещё у него самый этичный гардероб из всех, что мне доводилось в жизни видеть. Сплошной бамбук, вторсырьё, и даже ботиночки из веганской кожи. К тому же, он ещё заработал у меня дополнительные очки за то, что оказался единственным ребёнком, проявившим интерес к моей экоёлке. Мой крестник Эрнест вообще фыркнул. А это что, может сбегать в мусорку отнести? Откровенно говоря, ёлка и в самом деле вышла не очень. Это просто ветка дерева из нашего сада, украшенная тремя столовыми ложками. Но Сантьяго подошёл к ней, погладил ложечки и улыбнулся. Какая же у него очаровательная улыбка! А Джесс всё это время смотрела на него с абсолютным обожанием. Вообще, по-моему, она на седьмом небе от счастья. Час назад все мы внезапно обнаружили, что Минни украсила сияющего Сантьяго мишурой и гирляндами. И когда я в ужасе бросилась всё это снимать, думая: "Господи, жуткая мишура, дьявольский пластик, Джесс разобидится и уйдёт", она удержала меня на месте. И смущённо улыбаясь, прошептала: "Погоди, он такой милый. Давай я сначала его сфотографирую". И действительно, сфотографировала своего сына убитого пластиковыми украшениями. И этот Джесс, который ненавидит пластик, Должно быть, у неё от счастья материнства слегка в голове помутилось. И вот я уже собираюсь постучать вилкой по стакану и предложить всем пойти открывать подарки, но тут ко мне подходит Сьюзи и шепчет на ухо: "Бекс, подойди на секундочку". Подруга ведёт меня в холл и показывает огромную картонную коробку, всю в каплях дождя и птичьих экскрементах. "Стояла у тебя в саду", говорит она. Я пошла выбросить мусор и вдруг заметила, что из-под розового куста что-то торчит. Наверное, её ещё несколько дней назад привезли и туда задвинули. Боже, линовато охуею я. Должно быть, я что-то заказала онлайн. А что? С любопытством спрашивает Сьюзи. Судя по виду, это что-то очень большое. Понятия не имею, только люк не говори. Я торопливо открываю коробку, готовясь спрятать её содержимое, каким бы оно ни оказалось, под кровать, но заглянув внутрь, застываю как вкопанная. Это что-то кожаное, тёмно-коричневого цвета. Я поспешно разрываю картон, вижу ручку, и сердце подскакивает у меня в груди. На ней болтается подвеска с буквами L B В выступлении я раздираю упаковку до конца, и это оно! Портмонто! Поверить не могу! «Вау!» — вскрикивает Сьюзи. «Какое чудо! Где ты его достала?» А я просто лишилась дара речи. Начинаю искать записку, письмо, хоть что-нибудь, и вскоре действительно нахожу. Открываю дорогой конверт с тиснением, и я не могу. и вытряхиваю из него открытку, подписанную от руки. «Дорогая миссис Брэндон, урожденная Блумвуд, слышала, что вы стали первой женщиной, которой удалось вступить в лондонский клуб бильярда. Мой супруг, сэр Питер Легет-Деви, крайне расстроен этим фактом. Его негодование заставило меня... искренне пожалеть о том, что я сама много лет назад не поступила так же, и пожелать от всей души высказать вам восхищение вашей смелостью и настойчивостью. Саймон Миллет рассказал мне, как отчаянно вы желали выиграть в лотерею эту вещницу. С удовольствием посылаю её вам вместе с моими поздравлениями. И пожеланиями всего наилучшего. Леди Разамунд Леги Деви, урождённая Уилсон. От кого это? спрашивает Сьюзи, и я вскидываю голову, совершенно обескураженная. Да так, а от одной знакомой. Наконец нахожусь я. И услышав доносящийся из комнаты смех Люка, добавляю: Сьюзи, скорее, помоги мне это завернуть. Спустя 5 минут подарок уже упакован в обёрточную бумагу и спрятан под ёлку, и я наконец стучу вилкой по стакану. Давайте перед обедом вручим часть подарков, предлагаю я, когда все собираются у ёлки. Люк, начнём с твоего. Счастливого Рождества. Но я видел свой подарок, растерянно липчет Люк. Он был куда меньше. Это была Обманка на ходу сочиняю я. Ха-ха. Я тебя надула. Всё нормально. Получит свой джемпер на день рождения. Люк разрывает бумагу, и я, прикусив губу, слежу за тем, как он окидывает подарок взглядом, а шарашина моргает, наклоняется к нему поближе, гладит руками кожу, открывает и закрывает молнии. трогает подкладку и подвеску с буквами LB, поражённо хлопает глазами и наконец поднимает взгляд на меня. Взгляд у него совершенно обалделый. "Бэки!" наконец выдаёт он и подходит меня поцеловать. Это просто невероятно! Бога ради, где ты это раздобыла? Эх! Нося. Может, однажды я и расскажу Люку всю эту историю, но точно не сегодня. Просто <смех> увидела чемодан в витрине. Кстати, это правда. Мне показалось, что он идеально тебе подойдёт, и я задалась целью его достать. А теперь давайте все вручим подарки Дженнис в благодарность за наш праздничный макияж. Поскорее меняю тему я. Не удержавшись, обвожу взглядом всех собравшихся Ю ухмыляюсь, потому что мы кое о чём сговорились. Если честно, мы даже завели в WhatsApp-е секретный чат под названием Подарки для Дженнис, и мне не терпится увидеть выражение её лица, когда мы осуществим наш план. Всюзи вручает Дженнис упаковку крабового мяса. Дженнис, я знаю, что ты любишь крабов, серьёзно произносит она. Но они очень быстро портится, так что съесть нужно поскорее. Мама вручает ей плоский свёрток, внутри которого оказывается картина, на которой изображён домик Дженнис и Мартина в окс-шоте. «Смотри, дорогая!» – восторженно щебечет мама. «Тут каждая деталь прорисована. Надеюсь, вам с Мартином приятно будет ею любоваться». «Мой подарок – это щётка для волос», на обратной стороне которой выгравировано Дженнис. Том дарит чайник с гравировкой Дженнис, а Джесс коробку шоколадных конфет на крышке которой написано моей свекрови Дженнис. Божечки, волнение ах и Дженнис, какие чудесные подарки, просто супер. Но Дженнис, вклинивается Мартин, смикнувшей что к чему. А как же твой шкафчик? Ведь ни один из этих подарков передарить не получится? Мартин, вспыхнув, обрывает его Дженнис. О, Дженнис, я прикрываю рукой рот. Видимо, придётся тебе на этот раз самой получать удовольствие от своих подарков. И улыбаясь, чтобы она поняла, что я её подкалываю, а Дженнис краснеет ещё сильнее. Да, кивает она и в смущении ерошит волосы. Что ж, спасибо. Спасибо всем. Она берёт в руки чайник и внезапно довольно улыбается. С удовольствием буду пить из него чай, правда? Ну а теперь я вручу подарок Сьюзи, объявляю я. Джесс рассказала нам, что собирается дарить всем безотходные подарки, и очень нас этим вдохновила. Мы решили подарить друг другу кое-что из своих вещей. Только я никак не могла выбрать, э, поэтому «Секундочку. Я выхожу из комнаты, вытаскиваю из шкафа для верхней одежды спрятанный там огромный мешок, перевязанный ленточкой, и затаскиваю его в гостиную. «Сьюзи, здесь масса моих шмоток. Возьми все, что тебе понравится. Я искренне предлагаю. Мне кажется, они все тебе подойдут». «Бэкс!» охает Сьюзи. «Да ведь я сделала то же самое!» Она лезет под диван и достаёт оттуда три набитых пакета и меня тут же начинает потряхивать от предвкушения. Три пакета одежды с Юзи. Это же лучший подарок. Не удержавшись, я сразу же залезаю в один из них и вытаскиваю светло-розовый кашемировый джемпер. Он всегда мне нравился, ликую я. А мне всегда нравился этот Вторит мне Сьюзи, доставая кардиган с красной пуговицей от Элли Смит. Боже, Бэкстоу, уверена? Конечно. Ну-ка, пример. А я посмотрю. Может, вам этим заняться после обеда? Поспешно предлагает Люк или даже после Рождества? По-моему, пора садиться за стол. Давайте оставим остальные подарки на потом. Да, нехотя соглашаюсь я, отложив буа из перьев. Хотя Нет, я плюхуюсь на диван, окрылённая идей. Думаю, лучше будет, чтобы Том и Джесс вручили нам свои подарки до обеда. Вы ведь всё ещё собираетесь подарить нам по слову? Я с любопытством смотрю на Джесс. Да, отвечает она, слегка порозовев. У нас есть слово для каждого из вас. Просто не терпится услышать все эти слова. За всю жизнь мне ещё ни разу не дарили слова. А что ж, чудно, киваю я. Начинайте. Джесс и Том встают и подходит к папе. А он с нервным смешком спрашивает: "Мне?" Но под строгим взглядом Джесс и Тома замолкает. Несколько мгновений они молча смотрят на него, и у меня по спине начинают ползти мурашки. Всё это смахивает на какой-то магический обряд. И оглядевшись вокруг, я понимаю, что все мои гости ощущают то же самое. В страхе и волнении ждут, что же произойдёт. Будто бы все мы внезапно оказались на какой-то мистической церемонии. Грехом, наконец серьёзно произносит Том. Нам бы хотелось подарить тебе слово, мудрость. Боже, не ожидавший такого отзывается папа. Что ж, ну спасибо, огромное спасибо. Том и Джесс синхронно будто бы отрепетировали это движение, а наверное, так оно и было. Оборачиваются к Клемми и смотрит на неё также строго. Клемми, мягко говорит Джесс. Тебе мы хотели бы подарить слово соловушка. Соловушка. <đấy> Гениально. У Клемми такой милый звонкий колосок. Спасибо, слегка растерянно лепечет Клемми, а то мы джесс оборачиваются к Тарки. Тарки, объявляет Том, с удовольствием дарим тебе слово динамика. Ха, это они умно придумали, сразу видно, как Тарки доволен. Но затем они оба поворачиваются ко мне, окидывают меня внимательным взглядом. Я ничего не могу с собой поделать, меня просто скручивает от нервного напряжения. Пожалуйста, пожалуйста, только не долг по кредитке и ни чокнутая. Бэки важно произносит Джесс. Тебе мы вручаем слово радость. Радость? Я получила радость? Я до смешного довольна и гордо улыбаюсь Люку. У меня радость. Джесси и Том по очереди обращаются к каждому из собравшихся, а я слежу за ними как заворожённая. Да и все остальные не отстают. Дженнис получает красоту и разовеет от удовольствия, Люку достаётся порядочность, и я знаю, что для него это лучший подарок. Наконец свои слова получают все, кроме Тома и Джесс. И тогда они становятся друг другу лицом А между ними, поглядывая на обоих большими серьёзными глазами, стоит Сантьяго. Том торжественно провозглашает Джесс: "Я дарю тебе слово мужества". Джесс подхватывает Том: "Я дарю тебе слово стойкость". Затем они оба оборачиваются к Сантьяго. И начинают делать какие-то движения руками, очевидно, обращаясь к нему на языке жестов, а мы все следим за ними, вытаращив глаза. Наконец, всё заканчивается, они пару секунд молчат и вдруг произносят в унисон: "Сантьяго, сын наш, тебе мы дарим слово долгожданный. Долгожданный. Господи, в горле у меня застревает комок. В жизни больше не захочу на Рождество никаких других подарков, кроме слов. Слова всё меняют. Слова правят миром. Слово это лучший подарок. 20 минут спустя все мы собираемся за столом, всё ещё слегка взбудораженные доставшимися нам прекрасными словами. Моё слово Доблестный гордо повторяет всем и каждому Эрни. Это значит, что я очень смелый. Ой, Бэки, вдруг вскрикивает Дженнис. Чуть не забыла. У меня есть для тебя ещё один маленький подарочек. Ничего особенного, а просто вещица, которую я прихватила на рождественской ярмарке. Хотела тогда же вручить её тебе в качестве благодарности за приглашение, но запамятовала. По-моему, Очень прикольная. Она выбегает в холл, а вернувшись, вручает мне подарочный пакетик. Как я и сказала, просто приятная мелочь. Сую руку в пакет, думая, что найду там блеск для губ или что-то в этом роде, но внезапно натыкаюсь на что-то мягкое, завёрнутое в папиросную бумагу. А когда достаю это на свет, Тут же жмурюсь от серебристого отблеска, и сердце замирает у меня в груди. Не может быть. Не может быть! Срываю остатки бумаги, и это он. Шарик с серебряной ламой. Поверить не могу. Так вот, Женис он всё это время был? Хм. Ничего особенного. Продолжает расшаркиваться Женис. Но мне он приглянулся. Дженнис! Я порывисто ее обнимаю. Он мне ужасно нравится. Ох! Расплывается в довольной улыбке она. Боже, с Рождеством, дорогая! Не удержавшись, я несусь в гостиную и сразу же вешаю шарик с ламой на елку. На самое видное место. А потом отступаю назад и любуюсь результатом. Вся ёлка теперь выглядит иначе. Затем я выхожу в кухню и нахожу там Лёка, который стоит, уставившись в телефон. Как там индейка? спрашиваю я. Отдохнула? Лёк, окликаю я, понимая, что ответа не дождусь. Лёк. Наконец он поднимает голову и несколько секунд просто стоит, впившись в меня взглядом. "Быки", каким-то странным голосом начинает он. Я только что получил письмо от некого Саймона Милита. Он поздравил меня с рождеством и сообщил кое-какую информацию. Что? Саймон написал Люку? Вот же я беда. О, начинает тараторить я. Я бы не стала придавать его словам большое значение. Если верить ему, ты не просто увидела чемодан в витрине. А сделал я куда больше. Он прислал мне ссылку на вестник лондонского клуба бильярда, который я вообще-то и так получаю, продолжает он ещё более странным тоном. Правда, раньше никогда не читал, потому что никак не ожидал увидеть на его страницах фотографию своей жены. Люк разворачивает телефон экраном ко мне. И я вижу саму себя, выступающую перед девяносто трёхлетней аудиторией. С широко разинутым ртом и поднятыми высоко в воздух руками. Интересно, кто сделал этот жуткий снимок? Могу поспорить, что сэр Питер. «А, ну да», — говорю я, так как Люк, видимо, ждёт от меня какого-то ответа. «Да, я вступила в клуб». И добавляю, как ни в чём не бывало. Как раз собиралась тебе рассказать. Ты теперь тоже можешь туда приходить, как мой гость. Бэки Люк, кажется, слов не может подобрать. Бильярдный клуб? Ну, я очень хотела заполучить портманто, оправдываюсь я. На нём твои инициалы. И поэтому ты решила изменить устав «Старейшего клуба в городе?» Люк смотрит на меня так, будто много чего еще может сказать, но не знает, с чего начать. «По словам этого Саймона Миллита, ты всем там утерла нос. Жаль, что я этого не видел». «Понимаешь ли, — пожимаю плечами я, — очень уж не хотелось дарить тебе какой-то дурацкий скучный одеколон. А больше...» Я ничего не успеваю сказать, потому что Люк сгребает меня в объятия. Да такие крепкие, что я едва могу дышать. Ты уникальна, Беки, хрипло выдыхает он мне в шею. Во всём мире второй такой нет. Люк частенько мне это говорит. И не всегда я уверена, что он вкладывает в эти слова хороший смысл, но сейчас я в этом не сомневаюсь. Наконец мы отрываемся друг от друга, переводим дыхание и вспоминаем, чем вообще-то должны бы заниматься, а именно подавать рождественский обед. Люк берет блюдо с индейкой, а я иду за ним, неся на вытянутых руках тарелку со свинкой Пеппой. В гостиной нас встречают радостными криками, а Тарки запевает «Мы все считаем так». В следующие несколько минут все только накладывают пеппи, зачерпывают и поливают. Но, наконец, тарелки у всех полны, мы взрываем хлопушки, деревянные ручной работы, раскрашенные женщинами из Непала, надеваем бумажные шляпы, и рождественский обед начинается. Стол украшен шотландскими лентами, неоновыми конфетти и скандинавскими подсвечниками. В конце концов я решила, что моей темой будет эклектика. Выглядит просто чудесно. Мартин положил себе гору брюссельской капусты, а Сьюзи брокколи, и все взяли по пончику. Свинка Пеппа стала гвоздем программы. Видимо, отныне у нас каждый год будет на Рождество вегетарианская индейка. Что ж, начинает мама. От Джесси дома ей досталось слово исток. Она, правда, расслышала его как листок и терялась в догадках, что это значит, пока ей все не объяснили. Какое чудное рождество. Она встаёт и стучит по тарелке ложкой для пудинга, пока все не замолкают. Друзья, я хотела бы сказать пару слов. Все мы знаем, что в последние несколько дней со всеми этими событиями Бекки пришлось нелегко. И тем не менее, сегодня все мы празднуем Рождество в этом гостеприимном, великолепно украшенном доме. И мне хотелось бы сказать Бэки и Люку и им небольшое спасибо. Мама поднимает свой бокал. За Бренданов. За Бренданов, повторяют все, поднявшись на ноги. А Сьюзи добавляет: "У рождённых Блумвудов" И все разражаются хохотом, а потом рассаживаются по местам и с аппетитом принимаются за еду. Я тоже сажусь на своё место и несколько минут просто наблюдаю за всеми, чувствуя, как меня пропитывает тепло и счастье. Мама нарезает для Минни индейку, Сьюзи достав зеркальце, поправляет бумажную шляпу, Джесс подозрительно изучает описание хлопушки. Рождество это лучший день в году. Даже если всё идёт не так, всё равно это самый замечательный праздник. Я оборачиваюсь к Люку, который сидит слева от меня во главе стола. Кстати, что ты думаешь о словах в качестве подарка? Негромко спрашиваю я под гул разговоров. В смысле, вот как Том и Джесс сделали. Весьма впечатляет, отвечает Люк. Не совсем то, что я ожидал, и всё же. И я так думаю. киваю я и непринуждённо спрашиваю А ты бы мне какое слово подарил Даже не знаю, смеётся Люк. Ну давай же, вручи мне слово, подари мне слово на Рождество, шутливо, но в то же время серьёзно прошу я. Почему-то мне очень хочется услышать это слово, то, которое он для меня выберет. Словно бы почуствовав это, Люк откладывает нож и вилку. Оборачивается ко мне, долго внимательно смотрит своими тёмными глазами и наконец тихо произносит: "Возлюбленная". Я заливаюсь краской, в носу у меня щекочет. "Возлюбленная". Вот какое слово он для меня выбрал. "Возлюбленная". Мне нравится моё новое платье. Очень-очень. Но этот подарок Я запомню на всю жизнь. «Хорошее слово!» — говорю я, стараясь справиться с чувствами. «Спасибо!» «Не за что!» — Люк снова берется за нож и вилку. «А теперь ты подари мне слово!» — добавляет он. «И тоже какое-нибудь хорошее!» Несколько секунд я молчу, соображая. А затем, набрав в грудь побольше воздуха, отзываюсь. «Хорошо, я подарю тебе слово!» Отлично, Лёк вытирает рот салфеткой. Оно мне понравится? Думаю, да. Сердце у меня вот-вот выскочит из груди. Думаю, оно очень тебе понравится. Готов? Жду, пока он снова не отложит нож и вилку, а потом, пока не повернётся и не посмотрит мне прямо в глаза. Жду и жду и жду. И наконец-то Наклоняюсь к нему и тихонько шепчу прямо в ухо «Беременность!» Лондонский клуб бильярда и салонной музыки, год основания 1816, Сент-Джеймс-Стрит, Лондон, СВВ-1 Дорогая миссис Брэндон, урожденная Блумвуд! Благодарю за ваше письмо, в котором вы просили разрешение устроить в зале принца Уэльского день детских подарков. Благаю это американский термин. Боюсь, это невозможно. Азначенное помещение не может быть использовано для столь ненадлежащей цели. Безусловно, я не могу допустить, чтобы вы, по вашему выражению, украсили зал миллиардом воздушных шариков. «Многие члены нашего клуба находятся в весьма преклонном возрасте, и подобное зрелище может пагубно сказаться на их здоровье, если не привести к фатальным последствиям». Искренне ваш, сэр Питер Леге Деви, председатель. Лондонский клуб бильярда и салонной музыки. Год основания 1816. Сент-Джеймс-стрит, Лондон. SWW1. Протокол ежеквартального заседания. Продолжение. Постановление. Разрешить этой миссис Брендон, урождённой Блумвуд. Первое. Организовать мероприятие День детских подарков в зале Принца Уэльского. Второе. Украсить зал Принца Уэльского надувными шарами. Третье. Подавать башню из капкейков. Четвёртое угощать гостей просекко и пятое включать громкую музыку, исполняемую популярной артисткой по имени Бейонсе. Предложено миссис Ребека Брендон, урождённая Блумвуд. Поддержано лордом Эдвином Тотлом. За 56 против 3